Задон переправить. От хохота, грянувшего вслед за этими словами, теперь уже пришел в движение, всколыхнулся благородный металл боевых наград у всех присутствующих. Звон его слился в сплошную музыку. И за нею вряд ли кто-нибудь мог услышать, как бывший водитель Селиванова за своим столиком в полголоса добавил к тому, что только что рассказал своим фронтовым товарищам. Я, говорит, как разведчик, советую тебе, Зиновий, этот кинжал всегда в придачу к личному оружию иметь. Его можно незаметно за сапогом носить. От тебя, может быть, больше всего зависит, чтобы Алексей Гордеевич до победы дожил. Колеса то переваливаются со стороны на сторону, с бугорка на бугорок, то обрываются в яму и опять скребутся наверх. Прямо под головой, под ухом грохочет порожнее ведро, привязанное к грядушке брички. Из-за отворачиваемого ветром угла полога всего лишь одна единственная красная звездочка виднеется на угрюмом небе. И, конечно, это гром толкается мягкой мордой в плечо и, не больно покусывая, выпрашивает добавок к своему пайку сахара, хотя Будулай точно помнит, что когда он попал в двенадцатую дивизию, у него еще не то что грома, вообще никакого не было коня. До зачисления в дивизионную разведку ему только чужих лошадей приходилось ковать, а до встречи с громом, и подавно было далеко, совсем далеко, с громом они познакомились уже на конезаводе. А вообще-то, если порыться в карманах, можно было бы найти для него еще одну глудочку. Не жалко. Если б можно было хоть чуточку пошевелить руками, на которых с двух сторон лежит какая-то немыслимая, просто-таки чугунная тяжесть. И на груди тоже. Как будто кто-то на самое сердце наступил каблуком и давит, давит. «Сволчи, что же вы делаете?» Так же нельзя бить человека. Проклятое ведро совсем не дает спать, огром в ожидании сахара горячо и влажно дышит прямо в лицо. Если бы можно было хоть одной рукой пошевелить. Душно, душно. Ваня, скорее открой дверь кузни, впусти ветра. Ты ничего, Егор, не слышал? Это ветер в лесополосе, как бы к утру мороза не натянуло. А это должно быть над нашим клубом свет. На дорогу смотри, сейчас будет мост через овраг. Но, может, и над столовой. Лучше здесь я сам переведу по мосту лошадей, а потом вернусь за мотоциклом. Был уже тот после полуночный час, когда и самые последние из припозднившихся в рейсах машин успели добраться до своих гаражей, а те, у которых не одними сутками исчерпывались их путевые листы, давно предусмотрительно стабунились возле постов ГАИ. За все время обратного пути Михаила Солдатова из роддома до завода ни один луч встречного света не скрестился с его самосвалом. Михаилу, когда он, налегая на баранку, удерживал самосвал в разъезженной колее, так и не понять было, то ли это перед глазами у него все время было так непроглядно темно, то ли на душе, измученной и потрясенной событиями этой ночи. На всем пути от райцентра домой его настигал изнемогающий, как по мертвому, крик Насти «Нистыночка!». Ни до не будет у нас, Миша! Это я во всем виновата, я! Но ведь и в самом же деле, уже не по-живому, она так кричала, поворачивая на носилках к Михаилу голову, когда ее уносили санитары. Брось меня, брось! Так мне и надо, что позарилась на чужое счастье. Мало мне было своего. не Это не она, бедная девочка, была во всем виновата, а все тот же проклятый цыган, за которым до этого гонялась она по всей степи.